1965. Первый приговор Бориса Буряца 17-летний цыган Боря Буряца получает свой первый условный срок по статье 144 УК РСФСР «Кража». Во время совместного визита в Варшаву секретарь ЦК партии Андропов предложил Брежневу развить идеи, изложенные в редакционной правдинской статье «Государство всего народа» 6 декабря 1964 года. Выход страны на мировой рынок и сосредоточение партии лишь на политическом руководстве. Эта инициатива вызвала судорожную неприязнь Суслова, с чьей подачи, вероятно, дерзкий секретарь и был позднее задвинут на пост председателя КГБ, что, впрочем, устраивало, думаю, и Леонида Ильича. Саша Градский создает третью в стране рок-команду славяне Двадцатилетний Юрий Азиншпис сотрудничает с первой. «Соколом». Ну а советский шоу-биз развивается по своим лекалам. Юрий Чурбанов вспоминал. «Я не помню, чтобы по вечерам к Брежневу на дачу приезжали в гости деятели литературы и искусства. Ему нравились песни Пахмутова и Добронравова. Он с удовольствием слушал Кобзона, в какой-то мере Лещенко, особенно его День Победы. Леониду Дуличу вообще очень нравились песни военно-патриотической тематики». С большой симпатией он всегда говорил о Зыкиной, особенно о ее лирическом репертуаре. Ему было очень приятно, когда на одном из правительственных концертов, транслировавшемся по центральному телевидению, Людмила Георгиевна исполнила, в общем, конечно, прежде всего для него, «малую землю». Ему нравилась София Ротару и исполнением, и своей внешностью. Леонид Ильич был уже не молод, но, как и все мужчины, наверное, ценил женскую красоту. В основном он слушал песни по телевидению и радио. Я что-то не припоминаю, чтобы он особенно увлекался грамм-пластинками. А вот рок-музыкантов Леонид Ильич не понимал и не любил. Говорил, бренчат там что-то, слушать нечего. Все-таки он был воспитан другой культурой, и упрекать в этом его не стоит. Роком больше баловалась молодежь, приезжавшая на дачу. Леонид Ильич относился к этому снисходительно. Пусть, мол, слушают. и никому не мешал. Даже когда молодежь смотрела в кинозале зарубежные фильмы о рок-музыке, он относился к этому совершенно спокойно. Но если ему очень хотелось посмотреть какой-то нравившийся ему фильм, молодежь быстро покидала помещение кинозала, и он оставался там один или с кем-то из охраны. Из молодых звезд эстрады Леонид Ильич выделял Пугачеву. А вот когда внуки крутили кассеты с песнями Высоцкого... И его голос гремел по всей даче, Леонид Ильич морщился. Хотя его записи на даче были в большом количестве. Они лежали даже в спальне. Мои ребята-водители постоянно гоняли эти пленки, куда бы мы ни ехали.